Глава 6. В систему Плюшкина вошли совершенно буднично. Даже как-то обидно. Марш-бросок в три с лишним месяца, и как будто так и надо. Плюшкин, зараза, хоть бы на губах какой-нибудь марш изобразил. Хотя, откуда у него губы? Эй, Плюшкин, здорово. Ты чего не встречаешь своего императора? Здравствуйте, сир. А как я должен вас встречать? Ну, не знаю, как-нибудь изобразил бы свою радость, спел бы что-нибудь. Я не могу. Чего не можешь? Петь не могу. Петь не могу. А вообще-то я очень рад, что вы вернулись. Ну и то хлеб. Я тебе, кстати, твоего друга на притащил. Теперь можете общаться сколько угодно. Как вы тут? Никто посторонний не объявлялся? А то я недалеко тут архов встретил. Нет, посторонних не было. Это хорошо. Как твой сосед? Его я буду называть спасатель. Рад, что он относится к департаменту чрезвычайных ситуаций. С ним все в порядке, сир. И это тоже хорошо. А скажи Плюшкин, ты свою парковую зону расконсервировал? Да, сир. Прекрасно. Тогда я сейчас ставлю свою базу в астероидное поле и прилечу к тебе. Отдохну пару дней, потом устроим совещание. Надо подумать, как жить дальше. Так я и сделал. Оставил базу с жуком на краю астероидного поля, а сам на буксире полетел к Плюшкину. Загнал буксир в ангар и отправился в сопровождении девчонок и Саров свой дворец. Встречал нас прохор, дав ему указания об устройстве девушек, я прошел к себе, принял душ и разлегся на кровати. Только задремало, как ко мне ввалились девчонки. Вот ведь неугомонный. «Ник, а это твоя станция? А какого она размера? А здесь есть парк? А кто нас встречал? А...» «Кинни, угомонись. Станция моя. Размером она в несколько стандартных станций Содружества. Встречал нас Дроид Дворецкий. Парк здесь есть и довольно большой. Точнее сказать не могу, сам там ещё не был. И хватит вопросов. Давайте просто отдохнём. Сегодня у нас день отдыха. Всё остальное завтра. А что остальное? Всё, Кинни, хватит. Или помолчи, или отправляйся к себе». Кинни, обидевшись, замолчала, но тут же плюхнулась на мою кровать и устроилась рядом со мной. Но молча. Аграфка легла с другой стороны и тоже молча. Очень хорошо, пусть помолчат, все-таки перелет меня вымотал. Не физически, конечно, а морально. Постоянное ожидание каких-нибудь неприятностей здорово выматывает. Пару деньков надо просто побездельничать и все нормализуется. Рассуждая так, я незаметно для себя уснул. Проснулся от хихиканья. Кинни с Аграфкой о чем-то шепотом переговаривались и постоянно хихикали. «Вы что, в своих комнатах болтать не можете?» – возмутился я. «Брысь отсюда!» «Не скандаль. Всё равно обедать пора, так что подымайся!» «Тьфу, на вас балаболки!» Но вставать всё же пришлось. После обеда решили посетить здешний парк. На базе, кстати, были три парковые зоны, но расконсервацию прошла пока только одна, ближайшая ко дворцу. До неё пешком было идти минут десять. Мы с удовольствием прогулялись. Парк занимал огромную площадь, где-то 25-30 квадратных километров. Правда, парка как такового ещё не было. Было огромное поле, покрытое травой. Кое-где торчали невысокие саженцы деревьев. Но зато были речка и озеро. Правда, не очень большое. Минут за десять мы не спеша, да и не до него дошли. Вышли как раз к небольшому пляжу. Девчонки тут же разделись и помчались купаться. Я хотел просто поваляться на траве и подремать, но понял, что всё равно не дадут и тоже пошёл в воду. Время до вечера провели очень даже неплохо. Ничего не делали и о серьёзном не говорили. купались, болтали ни о чем, просто дурачились. После ужина я весь вечер провалялся на диване у себя в кабинете. Дверь заблокировал, так что никто ни не мешал. Спать, правда, пошел все-таки в спальню. Хотел и спать и остаться в кабинете, но не решился и не пожалел. Всю ночь они мне по очереди не давали спать, а я не очень-то и противился. Зато весь следующий день продремал на пляже, и никто меня не тревожил. На следующий день сразу после завтрака отправился к себе в кабинет. Девчонки тоже за мной увязались, но я их шуганул и отправил в парк, пообещав присоединиться к ним через пару часов. Усевшись в кресло, я связался с эскинами. «Так, господа, давайте поговорим о делах наших скорбных». «Почему скорбных?» – вскинулся Плюшкин. «Я тебе потом объясню», – вклинился Жук. «Ну, может, и не скорбных», – сказал я, – «но решать все равно надо. Дальше что делать? Я могу, конечно, заняться изготовлением реакторов, но у Плюшкина и спасателя на складах небольшой запас есть. Думаю, вы поделитесь с Жуком». И технических дроидов надо снять с консервации и передать ему, пусть не до полного штата, но чтобы ремонт и регламентная работа он закончил как можно быстрее. Так что сидеть и дальше на базе, я думаю, мне не следует. Да, надо обследовать имперские планеты. Подключился к разговору спасатель. Может, отцелела какая? Думаю, это бессмысленно, возразил я. Если бы отцелела хоть одна имперская планета, тут было бы не протолкнуться от кораблей, да и связь с ней была бы. Но ни кораблей, ни связи нет, так что тратить время на это не стоит. Обследование надо начинать с планет колоний. Вот там может кто и выжил. Правда, что с ним произошло за десятки тысячелетий, даже не представляю. Боюсь, что и на колониях вряд ли что найду. Если только что-то такое же, как и на Земле. Но там все очень плохо. Потомки Атлантов там, конечно, есть, и я тому пример, но очень немного. И как их оттуда вытаскивать? Думаю, будет очень сложно. А чего тут сложного-то? Удивился спасатель. А как вы себе это представляете? Я прилечу и объявлю на всю Землю, набираю добровольцев на другую планету. Да за мной все государства земли гоняться начнут. Поймать может и не поймают, а вот работать не дадут. Тем более, что ментоактивных, то есть потомков Атлантов там не так уж и много. Придется очень серьезно поработать с отбором. Да еще и уговаривать людей придется. Не всякий решится бросить все и отправиться неизвестно куда. И как я все это смогу провернуть, если мне будут мешать все, кому не лень? Да это проблема, заметил Жук. Да я и не знаю, какая из девятнадцати колоний земля. Так что надо начинать с ближайшей колонии и по очереди обследовать все. Может, где и повезет. И еще. Если же все же удастся найти планету Донор, где мы сможем вербовать добровольцев, то надо найти недалекую свободную кислородную планету, пригодную для колонизации. Желательно с мягким климатом и без агрессивной фауны и флоры. И без аборигенов. Даже если они дикари и бегут с деревянными дубинками, все равно. И дубинкой можно голову проломить. А у нас на счету будет каждый человек. А устраивать геноциды, носиться по всей планете, отстреливать дикарей — только время тратить. Так может и среди колонии найдется подходящее, заметил Жук. Может и найдется, хотя я в этом и сомневаюсь. Так что покопайтесь в навигационных картах, вдруг найдете что интересное. Хорошо, займемся, пообещал Жук. Но это не горит. На чем лететь думаешь? На своем фрегате. А вот тут ты не прав. «Фрегат, конечно, кораблик неплохой, но для этой цели неподходящий», — возразил Плюшкин. «У меня в доках стоят несколько крейсеров. Все они приписаны к разведывательному департаменту и оборудованы соответственно. Система невидимости на кораблях, ботах и челноках. Скорость и маневренность ненамного хуже, чем у фрегата. Зато вооружены гораздо серьезней. Если встретишь кого, то спокойно отобьешься. В крайнем случае сбежишь. Думаю, лететь тебе нужно именно на крейсере». Но, в общем-то, я не против. А насколько система у него прыжок? Пятидневный на те же пятьдесят систем. Все-таки это разведчик и гипердвигатель у него повышенной мощности. Сойдет. Только еще одно. Жук, надо демонтировать одну мет капсулу с моего старого корабля и установить ее на крейсер. Зачем тебе это недоразумение? Может и недоразумение, но функция ментоскопирования на ней есть, а на наших капсулах такой функции нет. А вдруг мне понадобится выучить язык аборигенов? Что, я в школу пойду? Да мало ли что мне понадобится узнать. Поймаю аборигена, засуну в капсулу и через пару часов буду знать всё то же, что и он. «Но это же незаконно», — сказал спасатель. «Это ты своему дружку скажи». «Я потом всё объясню», — тут же завилял жук. «И было ты это один раз, да и не было у меня другого выхода». «Да я к тебе не имею никаких претензий, не волнуйся ты так. Да и правильно ты всё сделал. Выхода у тебя другого не было». Ну так и у меня выхода нет, так что о незаконности давайте говорить не будем, хотя я не стремлюсь нарушать наши законы направо и налево, но иногда придется, без этого никак. Ладно, мы все понимаем, подытожил Плюшкин. Вот и хорошо. Так что, Плюшкин, готовь корабль, думаю через пару дней полечу. Принято. Если что понадобится, скажи. Да, Ник, еще один вопрос. Один полетишь или с подружками? Если честно, не знаю, еще не решил. И тащить их с собой не хочется, и без них скучно будет. Подумаю еще. «Ну что ж, сам решай. Но на всякий случай на корабле есть несколько криокамер». «Хорошо, понял. Все, совещание закончили». «До обеда еще оставалось время, и я решил посидеть и подумать в тишине. А то ведь эти балаболки ни на чем сосредоточиться не дадут». «Афра, как ты думаешь, правильно ли я поступаю? Может, стоило задержаться здесь на полгодика? Поработал бы спокойно в мастерской, поучился?» «Конечно, неплохо было бы годик пожить в спокойной обстановке, но ты все равно не выдержишь. Так что все правильно. Отдохнуть можно и на корабле». Рассматривай это как круиз. Главное не стрельание в какие разборки. Возьми девушек, найди какую-нибудь планету и устрои там себе отпуск. Ведь даже на Земле можно найти какие-нибудь укромные уголки, где можно очень даже прилично отдохнуть. Там полно маленьких необитаемых островков, а тебе большой не нужен. У тебя все свое. Да можно и на любой курорт завалиться. Документы ты себе сделаешь без труда на 3D-принтере или вообще своими руками. Язык выучишь за час с помощью гипнограммы и развлекайся как сколько хочешь. И на других обитаемых планетах то же самое. А если попадется чистая планета без аборигенов, то тем более живи и вуз не дой. Главное в содружество не соваться, там тебя еще долго не забудут. А с их возможностями могут и обнаружить. Ты же воевать с ними не собираешься? Конечно, не собираюсь. На хрена мне это? Да кто ж тебя знает. Тем более после общения со своими и скинными милитаристами. Почему милитаристами? Не забывай, что все они изготовлены для военных баз и заточены на войну. И то, что сейчас они такие тихие и спокойные, ничего не значит. Помнишь, как тебя Жук моментально окрутил? Ты и понять ничего не успел, как стал военнослужащим империи, о которой не слышал никогда. Они тут все такие хитромудрые. Ты и понять ничего не успеешь, как начнешь с кем-нибудь воевать. Ну, воевать мне пока не с кем. Если только архов пощипать, но на это я и без всяких эскинов готов хоть сейчас. И много ты навоюешь? Один. А разозлить разозлишь. И будут тебя не только аграфы, но еще и архи гонять по всему космосу. Тут ты, конечно, права, но если встретиться, где я все равно не устаю, влезу. Да и ладно, только специальных нищие. Но если встретятся, то почему бы их не потрепать? Вот-вот, это я имел в виду. Короче, решили, вылетаем мы с чем-планеты колонии на каждой отдыхаем и Робинзонствуем по два-три месяца, потом возвращаемся сюда. Здесь подбиваем итоги, решаем, что делать дальше. Приняв наконец решение, я почувствовал себя легко и свободно. Теперь передо мной была какая-никакая цель, и не надо было больше предаваться сомнениям и самобичеванием. Цель есть, и к ней надо идти. Прекрасно. Я встал и пошел в кают-компанию. Девчонки наверняка там поджидают меня, чтобы начать выносить мне мозги. Это ничего. Сейчас надо добиться того, чтобы не я их заставил лететь с собой, а они бы меня сами об этом стали упрашивать. А то ведь могут потом и на шею сесть. Я зашел в кают-компанию. Ну точно здесь. Сидят глазами сверкают. Я молча сел за стол. Сара, подавай обед. Мне борщ и отбивную с жареной картошкой. Сара меня тут же обслужила. Я сидел и спокойно ел. Девушки тоже подтянулись к столу и сделали заказ. Пообедав, я со стаканом сока уселся в кресло. Рядом расположились девушки. «Ника, ты пойдешь с нами на озеро?» Не выдержала молчание Кинни. «А то вдвоем скучновато. Сходим, конечно. Правда, у меня не так много времени, но пару часиков можно и на озере провести». «А чем ты собираешься заниматься? Почему у тебя времени нет?» «Кинни, мне скоро нужно будет улетать. Ненадолго. Всего на два-три месяца. А как же мы? Подождете меня тут, поучитесь». «Ты хочешь здесь нас оставить одних?» «Да нас здесь ни один прибор не слушается и нейросети не работают. Мы здесь с ума сойдем. Ник, миленький, возьми нас с собой. Мы будем себя хорошо вести и надоедать тебе не будем. А вообще я буду все время молчать». «Понимаешь, Кенни, я не смогу уделять вам много времени. Мне придется много работать. А на корабле ведь нет ни парка, ни озера, ни даже захудалой речки. Так что я о вас же забочусь. Здесь вам будет удобней». «Ник, пожалуйста, не оставляй нас здесь. Пусть не будет парка, но с тобой нам будет лучше». «Даже не знаю. Хорошо я подумаю. Ну и вы тоже хорошо подумайте. А теперь пошли на озеро». И мы отправились в парк. Дело сделано. Я был уверен, что они отправятся со мной. И это хорошо. Все-таки одному мотаться несколько месяцев по космосу тяжеловато. Правда, киня любительницы мозг выносить, но теперь-то я ее приструнить смогу. Сама ведь со мной напросилась. Конечно же, это ничего не значит. Если что, я буду виноват хотя бы в том, что не уговорил ее остаться. Но все же лучше так». Если бы я просто предложил им лететь с собой, а тем более если бы уговаривал, то они из меня сразу бы начали верёвки вить. И ничем хорошим это не кончилось бы. Я в конце концов психанул бы и засунул их в криокамеры, потом скучал всю дорогу. Да и им бы в криокамерах не понравилось. Хотя никаких физических неудобств она не доставляет, но морально это перенести тяжеловато. Знать, что ты какое-то время провёл в замороженном состоянии, как какая-то курица в морозилке. Брррр. Мне было бы тяжело. Да и Аграфка первое время после креокамеры ходила как пыльным мешком ударенная. Хорошо хоть уже пришла в себя. До вечера мы пробыли на озере. Время пролетело совершенно незаметно. Только когда сильно проголодались, отправились ужинать. После ужина я ушел к себе. Пару часов потренировался в изготовлении различных дроидов, в основном разведывательных и диверсионных. Думаю, они мне пригодятся. Потом пошел спать. Всю ночь Киня уговаривала меня взять их с собой. Даже Аграфку этой ночью ко мне не пустила. И, наконец, уговорила. Когда я всё же согласился, радости её не было конца. Она визжала, прыгала и скакала на кровати. Потом всего меня исцеловала. Мне даже стало как-то неудобно. Обманула ребёнка. Ну и ладно. Зато как она теперь горда собой. Весь день будет хвастаться перед Аграфкой, какая она умная и неотразимая. На следующий день после завтрака мы все вместе отправились на ботик Жуку. Там сразу пошли на наш старый корабль. Аграфскую медкапсулу демонтировали, наверное, уже установили на крейсере. Я поболтал с эскином, потом прошёл в свою каюту. Забрал контейнер с аграфскими базами и артефактами за трофейными мной с аграфской яхтой. Нашёл десяток рабских ошейников. Откуда они у меня? Даже не помню. Ничего, пригодятся. Я, правда, и без ошейника любому волю могу подавить, но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, вдруг попадётся достаточно ментаодарённый противник. Вот для такого ошейник будет в самый раз. Ему ведь всё равно, кому голову отрывать, ментаактивному или нет. Это я могу с таким ошейником сделать всё, что угодно. Но с уровнем ментоактивности, как у меня, вряд ли я кого встречу. Да еще и с выученными специализированными базами. Если бы еще один такой был, и скин и знали бы. Так что возьму ошейники с собой, пусть лежат, много места не занимают. Парочку сразу сунул в свою сворачивающуюся сумку. Взял также несколько игольников. На базе было, конечно, стрелковое оружие, но им пользоваться могли только атланты, то есть ментоактивные, а это не очень удобно. Вдруг мне понадобится вооружить своих девчонок. Все остальное более-менее ценное барахло было уже давно у меня в сумке. Пошел искать девушек. Они, естественно, были в каюте Кини и копали в своих тряпках. Так, девушки, давайте-ка собирайте все это барахло и на выход. А можно все это взять? Доберись. Только здесь нет ни ночных клубах, ни кафе с ресторанами, так что где вы все это носить собираетесь, не знаю. Мне кажется, в комбинезоне удобнее. Ничего, мы найдем, где носить. И вообще ты ничего не понимаешь. Девушки не могут все время ходить в комбинезоне, от этого у них очень сильно портится характер. Ну ладно, ладно, собирайте все и грузите в бот. Пора возвращаться. Они стали собирать свои баулы и контейнеры, подобрать им что-ли безразмерные сумки разведчиков или десантников. Хоти какой смысл? Пользоваться они ими все равно не смогут. Вообще-то надо поработать с этими сумками. Может и сумею их как-нибудь настроить на девчонок. Я велел Жуку принести десяток сумок разведчика. Жук сразу стал возмущаться. «Них, что за баловство? Если тебе так нужны эти сумки, так бери их у Плюшкина. У него все-таки резервная база тыла и такого барахла навалом, а у меня и так всего не до комплекта, ты еще стараешься что-нибудь утащить». «Да, Жук, не того я Плюшкиным назвал. Жмот. Ладно, возьму у Плюшкина. Все, девушки, улетаем». Мы загрузили баулы в бот и отправились на базу к Плюшкину. По пути я попросил Плюшкина подобрать мне десяток сумок, но попроще. Не военного образца, а для гражданских, чтобы привязка была не такой строгой. Ну и мне пару. Но мне именно воинских, специально разработанных для разведчиков и диверсантов. Мне-то волноваться о привязке не надо. Плюшкин обещал прислать десяток сумок для спасателей. Ну и мне две. Прилетели как раз к обеду. Пообедов опять пошли на озеро. До вечера там пробездельничали. Жаль, что в нашем озере рыба не водится. Я бы с удовольствием посидел с удочкой на берегу. Да, живностью надо что-то делать. Может, завести каких-нибудь бабочек, кузнечиков. Вообще-то нет, лучше не надо. От бабочек пойдут гусеницы, а то так естественных врагов у них тут не будет, тут их столько расплодиться, что они мне всю траву и деревья сожрут. А так как естественных врагов у них тут не будет, их тут столько расплодиться, что они мне всю траву и деревья сожрут. А разводить еще и птиц, ну его нафиг и так хорошо. После ужина пошел в кабинет. На столе лежал десяток прямоугольных коробков вроде спичечных и пара в два раза меньше. Вот и сумки. Все без привязки. Одну из двух я сразу привязал к себе. Раскрыл и переложил все свое барахло из школьной сумки Джаре. Тут же убрал ее в кармашек на поясе комбинезона. Коробок был хоть и маленьким, но достаточно тяжелым. Правда, я уже настолько привык к этой тяжести, что и не замечал ее. Сумку Джаре, свернув, тоже засунул в свою новую. А вот с сумками для девчонок пришлось повозиться. Я их позвал в кабинет и привязал к каждой по паре сумок. Привязать-то привязал, но вот ни разворачивать, ни сворачивать они их не смогли. Сумки их просто не слышали. Ну ничего, сделал переходник. Сначала сигнал с нейросети поступал не переходника, а туда уже на сумку. Правда, нужно было подзаряжать переходник раз в два-три года ментой энергии, но это уже мелочи. Теперь это был коробок с небольшой нашлепкой вроде пуговицы на одной из граней. Девчонки были жуть как довольны, обслюнявали меня всего и умчались перекладывать свои тряпки. А я пошел спать. Ночью уже за подарок меня отблагодарили обе, сначала одна, потом другая, и так отблагодарили, что спать мне почти не пришлось. Так что до обеда я продремал на берегу озера. А после обеда пошел знакомиться с кораблем. Корабль впечатлял. Похож он был на четырехгранный наконечник стрелы, как и фрегат. Это каки двухсотметровый наконечник. В оконечности граней находились двигатели. Гипердвигатель скрывался в основном корпусе, основной корпус был диаметром в шестьдесят метров. Между гранями располагались четыре легких орудия. Ну как легкие? Каждое такое орудие могло разнести вдребезги Линкор Содружества. А по оси корпусу проходило среднее орудие. Снаряды к орудиям – простые болванки с антивеществом. Залп из пяти орудий мог уничтожить такую базу, как наша. То есть небольшой спутник планеты. А пять-шесть залпов – спутник вроде Луны. Да на таком кораблике можно летать совершенно спокойно по всему содружеству. И хрен кто ему что сделает. Нет, с целым флотом он, конечно, не справится. Ну так от флота и удрать можно. А вот любую эскадру, хоть аграфскую, хоть какую, разберёт на запчасти. Ну о пушчонках ПРО я и не говорю. Они были натыканы везде. Я поднялся в корабль. Ну что ж, очень даже неплохо. Жилая зона была с пятиэтажный дом. Правда, туда входили и рубка, и медсекторы, спортзалы, бассейн, кают компании метров сток квадратных, каюты капитанов, три комнаты и еще тридцать восемь кают, восемь кают двухкомнатных и тридцать однокомнатных. Зачем так много кают, непонятно. Ну, много не мало, пусть будут. Все остальное пространство корабля состояло из технических помещений. Трюм, правда, был совсем небольшим. Ну так мне не руду возить. Мне он, в принципе, вообще не нужен. Было несколько складов с зипами и различными дроидами. Склады с боеприпасами. Склад с медицинскими пищевыми картриджами. К кораблю были приписаны два бота. Один штурмовой, один разведывательный. Было и два планетарных челнока, тоже разведывательных. И боты, и челноки неплохо вооружены. Я посидел в рубке в кресле пилота. Пообщался с Искином. Крейсер я назвал Добрыня Никитич. А Искин просто Никитич. Попрощался с Никитичем до завтра и поехал ужинать. Ужинали, как всегда, все вместе. После ужина Кини все же пыталась затащить меня к себе в каюту и показать, как здорово она все уложила. Она хвасталась, что почти все их вещи поместились в четыре новых сумки, осталось только парочка баулов. Но я смог отбиться, сославшись на занятость. Сообщил им, что после завтрака мы вылетаем и чтобы все свои дела завершили сегодня. Ждать я никого не стану. Опоздавшие сразу отправляются в коя камеру. И ушел к себе в кабинет, откуда связался со скинами. Жук, вы проработали маршрут. Какая колония находится ближе всего? Ник, ближайшая планета колонии находится в сорока трех системах от нас, практически в той же стороне, откуда мы прилетели. Но я бы не рекомендовал тебе туда лететь. Почему? Именно в том секторе ты повстречался с архами. Правда, немного ближе к нам и чуть в стороне, но есть вероятность столкнуться с ними опять. Да, встречаться с архами не хотелось. Тут Жук, конечно, прав. Но с другой стороны, а вдруг эта колония и есть земля, и Архи уже на подходе к ней? Нет, лететь придется. Нет, Жук, лететь надо. Вдруг Архи еще не добрались до планеты, там живая колония? Они же всех там сожрут. Ну нет, я этим тараканам-переросткам не позволю жрать моих потенциальных подданных. Если колония живая и там нет архов, то надо будет взять ее под защиту. Я проведу разведку близлежащих систем, потом рвану за вами. Перетащим базы туда и никакие Архи нам будут не страшны. Ну а если планета пуста или уже захвачена Архами, то полечу дальше. Ну что ж, именно это я и предвидел. Плюшкин, с тебя комплекс технических дроидов. Проспорил? Отдавай. И про что спорили? Я сразу сказал, что ты выберешь именно этот маршрут. А Плюшкин был совсем за другой, наиболее безопасный. Ну я тебя хорошо знаю, вот мы и поспорили. Ну и жулик же ты жучила. Вот и я так думаю, подал голос Плюшкин. Жулик и есть. Ладно, вам успокойтесь. Маршрут хоть проработали? Само собой, хоть сейчас выскинь, забивай. Ну только забивай, чего ждать-то? Завтра уже вылет. И давайте прощаться до завтра. Спать охота. Я пошел в спальню. Правда выспаться мне все равно не дали. Ну и ладно.